Глава 41. Фантинюй приказала своему падальщику выбраться из-под снега и возглавить путь. ГБС девушки было на 12 единиц больше, чем в момент ее пробуждения, и на 20 единиц больше, чем у обычного человека. Хотя она и не прошла через вторую эволюцию, но ее диапазон контроля увеличился примерно до 90 футов. И если падальщик выйдет из этого диапазона, то она могла потерять контроль над своим подчиненным. Время от времени Линчал активировал свое царство бога и следил за тем, что происходит вокруг него. Царство богов потребляло большое количество жизненной энергии, и поэтому даже с увеличившейся силой он все еще не мог постоянно поддерживать его. Тем более сейчас, когда он попал в такое опасное место, где в любую секунду могли на него напасть, Парень не мог позволить себе бездумно тратить жизненную энергию. Проходя мимо огромного скелета, Линчао открыл свое пространственное измерение и поместил его внутрь. Этот скелет по своей прочности ничем не уступал стали, и поэтому он был хорошим материалом для создания оружия и брони. В национальной казне города Йаньхуан хранилась огромная печь, используя которую можно было бы создать броню и оружие уровня С, Это был хороший способ заработать большое количество денег. Под предводительством пухой тетушки-падальщика, их группа медленно двигалась дальше. На дороге было много брошенных транспортных средств, которые блокировали нормальное продвижение. Также время от времени из-под снега выглядывали обмороженные человеческие конечности. Они были похожи на части ледяных скульптур. Даже преодолев 7 или 8 миль, группа Ленчало так и не встретила на своем пути ни одного падальщика. Внезапно Ленчало нахмурился и остановился, после чего открыл пространственное измерение и вывел оттуда золотистого ретривера. Как только собака выбралась наружу, она уже хотела, как всегда, начать льститься к Ленчало, однако ретривер также внезапно замер и, обернувшись, зарычал – Золотая шерсть на его теле встала дыбом, и он оскалил свои острые зубы. Фансю Нью немного поколебался и нерешительно сказала. «Он сказал, там кто-то есть», — ленчало задумался и тихо спросил. «Какое расстояние между нами и тем существом?» Услышав его вопрос, Фансю Нью бросила на парня странный взгляд. «Это сказала собака, так как мне узнать точное расстояние?» Линчао покачал головой и отправил золотистого ретривера обратно в пространственное измерение, после чего рассчитал дорогу от снега и, приложив к ней ухо, прислушался. Странные звуки зазвучали в голове Линчао. Парень закрыл глаза и начал анализировать эти звуки. В его разуме появилась картинка. Ветер гнал снежинки, и в десяти милях от него раздавались сильные и странные удары. Они были похожи на… Биение сердца. Ленчао резко открыл глаза и нахмурился. Его встревожило не само сердцебиение, а его чистота. Вероятнее всего, это был невероятно сильный монстр, высота которого достигала по крайней мере 100 метров. Ленчао поднялся и посмотрел на девушек, быстро сказав… «Крепко схватить схватите за меня!» Эфэн и Фонтенюй поняли, что что-то произошло, и ничего не спрашивая, хватились за Линчао. Линчао расправил свои драконьи крылья и, взмыв вверх, полетел в противоположную сторону. «Подожди, моя малышка все еще там!» Фонтенюй внезапно вспомнил о своем падальщике, который разведывал им путь. «Оставь ее, у нас нет времени!» Равнодушным тоном ответил Линчао, «Расточительный. Это особый падальщик, и его сила в восемь раз превышает силу обычного человека!» С сожалением в голосе сказала Фонтянюй. Линчао полностью проигнорировал её жалобы, и на максимальной скорости полетел прочь. Существо, от которого исходило такое мощное сердцебиение, действительно напугало его. Он должен был быть невероятно сильным. Вероятнее всего, то существо, от которого остался лишь огромный скелет... было убито именно обладателем этого сердцебиения. Снег падал с неба и приземлялся на роскошную трехэтажную виллу, построенную в европейском стиле. Внезапно на крыше что-то зашевелилось и оттуда сошла небольшая лавина. Из-под снега появилась голова, покрытая темно-золотистой шерстью. Янтарно-бледные глаза этого существа устремились именно в ту сторону, в которой была группа Линчао. Существо испустило пронзительный рев, звуковая волна от которого разошлась по округе, и офисное здание, стоявшее в нескольких километрах, лишилось своих стекол. Спрыгнув с крыши, это существо вызвало небольшое землетрясение. В тот момент, как этот монстр уже собирался броситься в погоню, из балкона выпрыгнул небольшой белый кот и приземлился на крыльце. В следующее мгновение раздалось тихое мяуканье, которое было быстро заглушено ветром. Однако монстр, готовившийся броситься вперед, словно сдерживаемый невидимой веревкой, резко остановился и, посмотрев на кота, покорно лег на землю и закрыл глаза. Белоснежный котенок посмотрел на монстра, и висевший на его шее колокольчик прондительно зазвенел. Подняв голову, он посмотрел на небо, а его пара фиолетовых кошачьих глаз изучали необычайную мудрость и чувство, что у него было человеческое сознание. Спустя некоторое время он вернулся к своему кошачьему образу и принялся вылизывать свою лапу. Даже выброшись обратно на шоссе, Линчал все еще ощущал себя крайне неловко. его преследовало чувство, что за ним кто-то следит. Продолжив лететь дальше, он быстро добрался до противоположного конца города, и только тогда он смог отделаться от этого чувства. Тяжело вздохнув, он приземлился на дорогу и убрал свои драконьи крылья. Спустя некоторое время, снег наконец-то прекратился. Открыв пространственное измерение, Линчало выпустил золотистого ретривера, Линшую и Юцаня. Пока остальная группа отдыхала, они практиковали боевые навыки, которым их обучил Лин Чао. Хотя в краткосрочной перспективе это не могло сделать их сильнее, но всегда нужно было смотреть в будущее. Отдохнув, парень вернул сестру и Ютсане обратно в пространственные измерения, после чего похлопал золотистого ретривера по голове и сказал «Теперь ты будешь вести нас». До этого виляющий хвост собаки резко выпрямился и, поднявшись на ноги, ретривер бросился вперед. Преодолев несколько улиц, золотистый ретривер остановился и, принюхавшись, повернул голову влево и зарычал. Услышав его рычание, Фантюни радостно воскликнула. «Он говорит, что там есть группа падальщиков!» Линчао слегка кивнул и позволил золотистому ретриверу продолжить путь. Монстр радостно залаял и бросился вперед. Группа линчао быстро следовала за ним, но внезапно парень остановился и закричал. «Стоп! Вернись назад!» Услышав его крик, золотистый ретривер немного поколебался, но в этот момент он уже достиг фасада ближайшего здания. Сильный удар тока пришелся на ретривера, и тот рухнул на землю.